Глава восьмая в четверг, все еще сомневаясь в правильности своего решения, я вытащила из шкафа осеннюю куртку и ботинки, окинув взглядом мне по сезону легкую одежду, тяжело вздохнула и добавила к этому всему теплый вязаный свитер, шерстяные носки и самые теплые штанов, что имелись в моем скудном гардеробе. Надеюсь, не превращусь в ледышку, пока доберусь до торгового центра. Корло все еще болело, но температура не поднималась выше 37. В целом состояние не смертельное, уже жить можно. Из дома я вышла с хорошим запасом времени, все еще терзаемая сомнениями. Если бы не внезапная помощь Бахтина, я ни за что бы снова не вошла в этот торговый центр и в его кабинет. Но глупо отказываться от протянутой руки и предложения о работе, когда у тебя за плечами лишь долги, а в кармане кот наплакал, и мышь повесилась. Тут уже не до гордости. Хотя чего скрывать, стоило вспомнить его желание сделать из меня гнома, как снова возникало непреодолимое желание плюнуть ему в лицо, но уже с неким уважением. «Продажная ты душонка, Даша», — проворчала моя уязвленная гордость, на которую тут же злобно шикнул мой трезвый прагматизм. Путаясь сильнее в шарф, я ускорила шаг, ибо пальцы на ногах начали подмерзать, а еще на остановке неизвестно, сколько ждать придется. Снег хрустел под ногами, а нос щипало морозом. Замерзнув, как свежий огурец в морозилке в ожидании трамвая, я все же добралась до центра к началу рабочего дня. Шмыгая носом, забежала в здание, снимая варежки и растирая ладони в попытке быстрее согреться. Подойдя к лифту, нажала на кнопку, переминаясь с ноги на ногу. — О, Дарья, доброе утро! — бодро раздался знакомый голос рядом со мной и я подняла глаза, тут же сталкиваясь с насмешливым взглядом Макара Даниловича. «Как ваше здоровье?» «Хорошо», — произнесла поспешно, запоздала, понимая, что не поздоровалась, и тут же добавила. «Здравствуйте». Бахтин улыбнулся. «Пойдемте». И положил руку на мое плечо, мягко подталкивая к уже ожидающей нас кабине лифта. «Я надеюсь, вы мне снова роль гнома не хотите предложить?» — просила, проходя в его приемную если это помещение можно было так назвать. «Нет, Даш». Он снова улыбнулся. «Я что, такая смешная?» «Нет, я, конечно, понимала, что со стороны я далеко не длинноногая Аллочка. Но это же не повод постоянно надо мной смеяться». «Я могу вас просто называть Дашей? Или все таки Дарья Степановна?» От Дарьи Степановны меня немного передёргивало. В его исполнении мое имя звучало как-то издевательски. Возникало ощущение, что он просто забавляется. Как может быть Дарьей Степановной в его глазах, та, которая висела на заборе и обливалась слезами? Гордость снова подняла голову и прошипела. «А я ведь говорила, что не надо сюда идти, не надо было соглашаться. И я уже была готова с ней согласиться». «Даша комфортней», — произнесла, нервно сглатывая. «Договорились». Он снял свое пальто и, открыв дверь кабинета, пригласил меня войти. «Дел тут не в проворот. Раиса Христофоровна одна не справляется, поэтому пока вам дам пару заданий, а там уже будем отталкиваться от ситуаций. Если будете справляться, то зарплата будет в четыре раза больше той, которую вы получали, работая с Негурочкой. Часть оклада вы, как и все, получите 25-го числа, плюс премия в честь Нового года. Вас устроит? Да. Кажется, в присутствии Бахтина я начинаю заикаться. Крайне удивленный таким поворотом мозг тупил, пытаясь умножить предыдущую зарплату на 4, избиваясь под воздействием урагана эмоций. Замечательно, тогда переодевайтесь, пейте горячий чай, согревайтесь, потом возьмите эту стопку бумаг и разложите их по папкам. И он указал на просто огромную кучу документов, сваленных на небольшой стол в углу комнаты. Я молча кивнула и вышла из его кабинета, чувствуя кожей, что легко мне не будет, и я даже не до конца уверена, что эти сложности будут связаны с работой.